Глава 20 б о л ь н о О, черт, как больно!» «Алиса, держись. Потерпи немного». «Вот и отошли, Рокси. Господи, что делать?» «Схватки усиливаются». «Потерпи, я умоляю тебя. Держись еще немного. Скоро мы будем у Рамоны. Она поможет. Она ведь знахарка. Она спасет тебя и малыша». пытаясь утешить Алису, но самой становится очень хреново. Черт, что со мной. Внутри моего тела разгорается жгучий пожар. Все печет, кожу жжет, и как будто внутренности начинают лопаться, истекая кровью. Я ведь... Нет. Я выпила всего лишь глоток. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Мы справимся. Я справлюсь. Я довезу Алису во что бы то ни стало. Она м о ч и т с я У нее отошли воды. Живот превратился в каменный шар. Малыш вот-вот появится на свет. Но только н е здесь, ни сейчас. Ни в таких ужасных обстоятельствах. Жму нога среща. Давай же, Рухлядь, давай, гони, гони. Я смотрю на себя в зеркало и не узнаю собственное отражение. Я белая, как лист бумаги. И едва даю отпор ужасной слабости очень хочется спать сон клонит но я должна держать руль крепко и следить за дорогой я ведь обещала брату проходит несколько минут алиса держится молодец старается дышать ртом а я а я падаю на руль не могу побороть слабость я засыпаю боль внутри меня становится Просто невыносимый. А по подбородку что-то стекает. Я шевелю языком, облизываю сухие губы и чувствую неприятный металлический привкус во рту. Плохо? Все слишком плохо. У меня изо рта идет кровь. Ее немного, но у отца, которого отравили, было то же самое. Может, есть еще шанс? Отец много пил, а я всего лишь глоточек. Невольно п о д а ю лбом на руль. Силы меня покидают. Я плохо чувствую тело. Руки и ноги словно отвалились. Не замечаю, как автомобиль начинает набирать скорость, и машина виляет зигзагами. Я вижу темноту, окунаюсь в ледяную беспросветную тьму. «Рокси! Рокси!» — кто-то кричит. Хватает меня за руку, с силой встряхивает. «Очнись, Рокс! Борись!» Еще ведь немного осталось. Но мои веки закрываются против воли. Так сложно повлиять на то, что предрешено. «Рокси, что с тобой?» Я делаю н е и м о в е р н ы е у с и л и я поворачиваю голову, глядя на Алису. Вижу все, как в грязной мутной воде. Алиса испуганно вскрикивает, зажимая рот ладонями. «Боже, скажи, что ты не пила то г р ё б а н н о шампанское. Пожалуйста, скажи!» «Нет смысла врать. Я по цвету хуже мела, а на моих губах кровь с привкусом желчи и металла. Прости, я не поняла ничего. Сделала глоток, совсем чуть-чуть. Данте выбил его из моих рук, но... Я захрипела и закашлялась. ь п р о к л я т и е нет!» Алиса с силой бьет по автомобильной панели кулаком и тут же взвизгивает, вероятно, почувствовав очередную схватку. «Я довезу тебя. Я отдала слово брату. Немного осталось. Из последних сил выпрямляюсь, затуманенными глазами смотрю перед собой в лобовое стекло и жму на газ. «Алиса, ты сильная!» Ты должна жить, должна родить. У тебя родится прекрасный сын. Он будет точной копией Данты. Обещай мне. Обещай. Замолчи, замолчи, замолчи, мотает головой, закрыв уши, и не слушает меня. Не говори так. Ты первая возьмешь его на руки, слышишь? Не говори так, будто ты со мной прощаешься. Умоляю, я прошу тебя. На горизонте виднеются крыши домов. По пустынной, неасфальтированной дороге мы подъезжаем к деревне, которая спрятана в окружении густых сосен. Деревню трудно найти. Главное, не пропустить секретный поворот. Мне жаль, родная. Хрип, стон. д а н т ы вернется за тобой. Вы будете счастливы. Вместе и свободны, как вы и хотели. А я лучше сдамся на милость судьбы И приму любую ее участь. Ты же знаешь. в ы т и р а я рукой кровь на сухих губах. Меня монстру обещали. Шрам найдет меня везде, где бы я ни пряталась. Уж лучше смерть, чем он. Я что-то лепечу, не понимаю даже что, на последнем издыхании. Почему-то вдруг вспомнился шрам. Я отозвалась о нем с ненавистью, потому что он... потому что он меня не защитил. Хотя обещал. Я ведь принадлежу ему. А он не сумел защитить свою собственность. Он не сдержал свое слово. Я скоро навсегда закрою глаза. Ненавижу тебя, ненавижу всех вас. И д а н т ы и тебя. Пожалуйста, пожалуйста, не бросай меня. Одну с малышом. Я больше не вынесу о д и н о ч е с т в а Не хочу, как раньше, не хочу. Как жила до того, как встретила тебя? Молчу. Больше не могу говорить. Мне слишком больно. Машина резко тормозит напротив старенького, невзрачного дома. Обессилев окончательно, я падаю щ е к о ю на руль. Из оставшихся сил бью по клаксону кулаком, пока на крыльцо старенького дома не выскакивает Рамона. «Рамона, помоги ей, пожалуйста, она...» Рожает. На последнем вздохе шепчу. «Боже, деточки, что с вами?» «Вельмонт». «Он предал семью. Убил отца. Кое-как выбираюсь из машины и иду следом за Алисой и Рамоной. Это последние мои шаги. Последние минуты жизни. Перед глазами проносится вся моя жизнь». Я бросаю на Алису последний взгляд, больше не могу держаться на ногах и исчезаю в соседней комнате, упав на кровать. Глаза закрываются. Все. Дальше я ничего не помню. Проваливаюсь в сырую черную землю, в которой меня заживо хоронят.